«Биоархитектура. Скорлупа куполов, позвоночники колоколин, колоннады, раскинувшие члены, покой и нега». Иосиф Бродский. Почему так часто поэты и писатели прибегали к сравнению архитектурных шедевров, созданных человеком, с творениями окружающей нас природы? Не потому ли, что своими формами гениальные творения архитекторов вызывают в нас ощущение красоты и целесообразности, присущие естественным постройкам. Действительно, колонны древних храмов похожи на тянущиеся вверх деревья, купола и перекрытия сходные очертаниями с раковинами, листьями и даже овалом яичной скорлупы. А вот купол московского планетария, Архитекторы уподобили пасхальному яйцу. Природная гармония порой вызывает и обратные сравнения. Например, Николаю Гумилёву принадлежат такие строки. «Спокойно маленькое озеро, как чашка, полная водой. Бамбук совсем похож на хижины, деревья, словно море крыш. А скалы острые, как пагоды, возносятся среди цветов». Мне думать весело, что вечная природа учится у нас. Так кто же у кого учится? Читайте и решайте сами. Что-то природа подолгу выращивает, незаметно подгоняя одну деталь к другой. А какие-то сооружения буквально на наших глазах возводят насекомые, птицы и животные. Необыкновенно разнообразие птичьих гнезд. Удивительны по своей сложности и прочности постройки бобров. Их плотины могут выдержать вес всадника на коне. Термиты сооружают замки высотой до 7 метров, да такие крепкие, что о них приходят почесаться слоны. Велик природный инстинкт строительства, ведь необходимо располагаться на ночлег, а то и укладываться на долгое время в спячку. Надо где-то хранить запасы продовольствия, укрываться от врагов. А главное — иметь надёжное и удобное место для выведения потомства. Вот и появляются гнёзда, шалаши, норы и берлоги. Тысячи лет всё живое хранит наследственные программы, так сказать, проекты, в точном соответствии с которыми сооружают жилища новые поколения. Муравьи строят свои дома так же, как строили их предки 100 миллионов лет назад. Маленький бобренок с рождения знает, как без риска для себя валить деревья и возводить плотины. Но более развитым животным без обучения не обойтись. Например, если шимпанзе не видел, как строят гнезда родителей, он вырастет никудышным зодчим. Человек уже и подавно требуется долго учиться, чтобы стать строителем или архитектором. Однако немалую помощь в этом нам может оказать природа. Неудивительно, что в бионике сложилось даже целое направление, называемое архитектурной бионикой.